Репортаж о событиях невероятных. Наш микрофон установлен в лесу около большой поляны на берегу лесного озера. Ярко светит солнце и, слышите, поют птицы. Чтобы не спугнуть пернатых, мы спрятались в кустах. Вот словно по заказу, птица слетается на поляну. Ох, сколько их! Словно они собираются на птичий базар. И, конечно, первым прилетел вездесущий воробей. А это что за странная птица? Я что-то такое никогда не видел. Да это птица секретарь. Секретарь? Да. Но ведь она как будто водится только в Африке. Ну, вы правы. Странно. Смотрите. Какая-то чёрная туша выползает на поляну. Да, да. Послушайте, ущипните меня. Ой, не, не так сильно. Значит, я не сплю. Ведь это тюлень. Тюлень? На лесной поляне. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Я вижу кошелот. Да я тоже. Но у меня ещё и слуховая галлюцинация. Я сейчас совершенно отчётливо слышу человеческие голоса. И я, и я. Да что... что же это такое? Действительно, что это такое? Вся поляна заполнена птицами, зверями, присмыкающимися, насекомыми. И даже рыбами. Нет, нет, нет. Одно из двух. Или мы оба сошли с ума. Или же это? Или же это? Послушайте, послушайте, что здесь происходит? Зачем нас собрали? Я, я, я не могу утверждать, но кажется, кто-то что-то у кого-то украл. Простите, у, у воробей, вы не знаете, что случилось? У медузы свистнули ухо. Медузы свистнули в ухо. Но какое отношение это имеет к нам? Прошу присутствующих занять свои места. Мы собрали вас в связи с чрезвычайным происшествием. У всеми нами уважаемые медузы украли ухо! Какой ужас. Наш комитет по охране авторских прав природы. Коап, коап, коап. Птица-секретарь правильно заметила. Сокращенно он называется Коап. Итак, Коап решил срочно созвать животных. чтобы обсудить этот возмутительнейший случай и принять необходимые меры. Председательствую я, Кошалот. Протокол ведет птица-секретарь. Предупреждаю, на нашем собрании запрещается кусать и съедать соседей и присутствующих. Конечно. Конечно. Друзья мои, Кража уха у «Медузы» – необычная кража. Это вопиющее нарушение патентного права. Непонятно! Непонятно! Что за патентное право? Я вижу, не всем ясно, о чём идёт речь. Придётся начать с небольшого вступления. Друзья, случай с «Медузой» – это только капля, переполнившая чашу нашего терпения. Все вы знаете человека. Это самый молодой член нашей семьи. И надо отдать ему должное, самый способный. Но, к сожалению, он отделился от нас, поставил себя, так сказать, над нами. По мере того, как человек рос <coughs> в эти ответственные минуты, когда решается судьба. Хулиганцы! Хулиганцы! Хулиганцы! Хулиганцы! Смотрите, смотрите! Хулиганцы! Человек идёт. Человек? Собственной персоной? Его собака привела. Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Простите, пожалуйста, за опоздание. Муха, и вы здесь? Как же это вы оставили рабочее место? Если все будут улетать, на вас золотых электродов не напасёшься. Что же вы все молчите, друзья? Что здесь случилось? Ах, да, понимаю. Ха -ха. Я все знаю. Собака мне все рассказала. Эх, вы и подумали же такое. Приоритет, патент, природа. А меня вы от природы отлучили? Меня, по-вашему, не природа создала? Да я, если хотите знать, и своего собственного устройства еще как следует не знаю. А вы приоритет. Я ведь повсюду указываю, где что взял. Так прямо и называю. Электронная модель уха Медузы. А Медузы? Это Кошелот, говорил, заладился. Ухо украли, украли ухо. <свят> ну, всё ясно, всё ясно. Тише, друзья. Так значит, это вы, уважаемый Кошелот, изволили всех взбаламутить? Видите ли, это недоразумение. Да. Я всегда был самого высокого мнения о вас, как о порядочном, интеллигентном человеке. Ну что ж, хорошо, мы немедленно распустим Коап. Нет, ни в коем случае, зачем же это? Коап нужно оставить. И примите, пожалуйста, меня в его члены. Мы будем встречаться и сообща разбирать, какими замечательными устройствами наградила всех нас природа и как их можно применять в науке и технике. Кстати, у меня есть друзья-ребята, которые увлекаются бионикой. Я их называю юониками, что значит «юные бионики». Я поговорю с иониками. Пусть они и их товарищи присылают на заседание Коаппа свои наблюдения. Ведь для бионики важны, казалось бы, самые незначительные факты. Ну что ж, и так будем считать, что мы договорились. Безусловно, дорогой кошелот. Объявляю общее собрание животных закрытых. Да. Знаете, коллега, нам нужно обязательно приезжать сюда с магнитофоном. Мне тоже так кажется. И я думаю, что ионики будут присылать в Коап письма о том, какие удивительные устройства они заметили у животных и растений. И о том, как их можно было бы применить в науке и технике. Конечно, ведь наши служители чертовски наблюдательны. Не чертыхайтесь, нас будут слушать дети, а может быть и взрослые. Лучше скажите, куда должны писать Ёнеки? Как куда? В Куап? В выдуманный Куап? Почему в выдуманный, в настоящий? С адресом Москва, радио Детская редакция КОАП 2П, разумеется.